Косонька, кем ты хочешь стать? Супер-моделью! Марасёнка? Приходит ветеринар по вызову к одной солидной даме. Здравствуйте, здравствуйте. Так, ну и стол у нас тут? Вот, доктор, кошечка моя прелесть. Косочка, да, действительно прелесть. Ни с кем никогда не гуляет. На улицу никогда не ходит. Только дома сидит. Угу. Но все равно каждые полгода рожает котят. Вот и сейчас, видите, беременна. <рискот> <рискот> да, да, визу, визу, визу. Случай интересный, интересный случай. В этот момент в комнату входит большой откормленный пурсистый кот. Не, ну вот вы посмотрите, вот Вы говорили, что она ни с кем не гуляет Вот у вас есть кот Да вы что, доктор? Он не может, он ведь ее родной брат Соу, соу, Объявление. Няня детсада номер 381 наймет киллера. Работа мелкая, но шустрая. Сау, -сау -са. Ты Одна очаровательная девушка говорит другой. Ты знаешь, я решила купить все-таки себе вибратор. Вибратор? Да. Не советую. Почему? Зубы крошатся. В гору не пойдет Выпить он и тут найдет